Цыплёнок по охотничье. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: одна курица, одна луковица, полстакана сушёных грибов, две сосиски, два помидора, соль, перец, лавровый лист по вкусу. Способ приготовления. Нарежьте курицу, лук, предварительно замоченные сушёные грибы, сосиски, помидоры, лучше снять с них кожицу. Добавьте по вкусу соль, перец, лавровый лист. Сложите всё в кастрюльку мультиварки, перемешайте, включите режим тушения на 2 часа.